Короткие рассказы для детей История 318 Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 1 Стих. Что такое одобрительное письмо? Это письмо, в котором написано что-то хорошее о человеке. Например, господин Бауман хороший работник. он всегда доброжелателен к своим сотрудникам, работает честно, Добросовестно выполняет задания к нашему большому удовлетворению. Вот так писались одобрительные письма. Дети собрались вокруг бабушки у теплой печки. Посмотрите, как внимательно они слушают, что им рассказывает бабушка, а проказница ворона в это время выдергивает шерсть из веретена. Бабушка рассказывает внукам об их дедушке. Ваш дедушка был первым камердинером у одного влиятельного князя. Хотя он не имел большого образования, князь все доверил ему. И знаете, почему он получил такой высокий пост? Дедушка любил Иисуса всем сердцем и с большой радостью служил ему. Начал он учеником у купца. В то время один богатый купец искал рассыльного. Пятьдесят мальчиков пришло к нему. Большинство из них имели при себе хороший аттестат и лучшие одобрительные письма. Купец очень быстро выбрал одного из них, а остальных отправил. «Хотел бы я знать», — спросил друг купца, который сидел рядом с ним, «почему ты принял именно этого мальчика, у которого нет ни одного одобрительного письма?» «Ты заблуждаешься», — ответил купец. «У этого мальчика много одобрительных писем. Он вытер обувь у порога, прежде чем вошел в комнату» и аккуратно закрыл дверь. Значит, он добросовестный. Он без долгих раздумий уступил стул старому хромому посетителю, что говорит о сердечной доброте и внимательности. Он снял шапку с головы, прежде чем зашел, четко и уверенно ответил на все мои вопросы. Значит, он вежливый и сообразительный. Он поднял книгу, которую я специально положил на пол, тогда как другие не обратили внимания на это, хотя спотыкались через нее. Он спокойно ожидал и не тискался вперед. Это все хорошее свидетельство о его порядочности. Еще я обратил внимание, что его костюм хорошо вычищен, руки и лицо опрятны. «Хочешь сказать, что все это неодобрительные письма?» Спросил купец друга. «Я больше доверяю тому, что замечаю в человеке, когда в течение десяти минут знакомлюсь с ним, чем тому, что написано в сладкозвучных одобрительных письмах». «Видите, дети?» – сказала бабушка. В дедушке увидели сразу по его благочестивому поведению, что он надежный, опрятный и старательный человек. «Не хотите ли и вы принести много радости Иисусу?» «Да, да, хотим!» – закричали дети воодушевленно. Позже дедушка стал камердинером у одного известного князя, исполняя службу добросовестно и радостно. Давайте мы будем молиться и попросим Господа подарить нам чистое сердце, наполнить Его своей неземной любовью, чтобы мы могли жить благочестивой жизнью.